Глава 47. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Прибывший со Святозаром гость, пообщавшись наедине с моим отцом и старостой в управе, помог нам разрешить все вопросы, связанные с обменом продукции нашей поселенской артели на хлеб. Посланный небольшой обоз в четыре подводы, груженный различными копченостями, которые сопровождали исчислов Ничаевич и пятеро наших артельных охотников, а также Святозар с Иван Иванычем, через 4 дня возвернулись назад в поселение до предела огружёнными мешками с отборным зерном и ржаной мукой. Все поселяне Урманнова встретили вернувшиеся обоз с хлебом с большой радостью. Как пояснил мне Святозар, Обмен они совершили в лесу, в трёх верстах от небольшого села, ибо там местными был сооружён тайный схрон с хлебом, который сельские жители спрятали от насильственного изъятия представителями новой власти. Всё у них произошло довольно просто. Сначала Иван Иванович куда-то ненадолго уехал один, оставив обоз с продовольствием на старой лесной дороге. А вскоре он вернулся с четырьмя селянами. Они о чём-то долго общались с Иван Ивановичем и отцом Святозара, нашим поселянским старостой. В общем, спустя некоторое время обе договаривающиеся стороны с улыбками на лицах пожали друг другу руки. Сразу после этого приехавшие мужики внимательно осмотрели все привезённое на подводах копчёности. остались весьма довольными. А потом просто начался обмен наших продуктов на мешки с зерном и мукой. Таким образом, проблема с хлебом в поселении на ближайшее время была решена. Через 5 дней после возвращения обоза в поселение и последующей раздачи хлеба жителям, всё руководство нашей промыслово-охотничьей артели отбыло в Барнаул. Отец с тестем и старостой, собрав с собой в дорогу большую кипу различных документов, уехали на пролётки, который управлял Святозар, а их сопровождали верховыми Иван Иванович с четырьмя охотниками. Они же и прихватили с собой двух оседланных чужих коней, которых необходимо было вернуть в конюшни Барнаульского ГПУ. На время отсутствия руководства артели в поселении меня оставили за старшего в управе. Мои первоначальные предположения, что за время отсутствия отца и старосты в поселении повседневная жизнь будет идти так же размеренно и спокойно, как раньше, не оправдались. Уже на следующий день, сразу же после обеденной трапезы, когда мы вышли с Яринкой на крыльцо управы, события стали меняться с такой быстротой, что потом всем жителям поселения пришлось вспоминать все мелкие детали, на которые изначально никто не обратил никакого внимания. Первой заметила изменения моя Яринка. Едва мы вышли на крыцо управы. Демидушка, ты ничего странного не замечаешь? Ты сейчас о чём спрашиваешь, Яринка? Удивлённо спросила я супругу, выбирая мелкие хлебные крошки из своей бороды. направляя их в рот. Как-то вдруг необычно тихо стало. У меня даже гуська по коже несколько раз волнами прошлась. Прислушайся. Все птицы разом замолчали, что у нас в Урманом, что в ближайшем лесу. Да и вся поселянская домашняя живность в округе ни единого звука не издаёт, словно бы и нет у нас в поселении вообще никакой живности. Осмотревшись по сторонам, я заметил, как взволнованные поселянские женщины, то и дело, поглядывая на небо за управой, загоняли по домам испуганных маленьких детей, которые после обеденной трапезы решили немного поиграть в салочки за воротами. Через несколько минут вся улица опустела. Лишь два десятка артельных охотников и дозорных с оружием стояли на площади перед управой да мы с Иринкой на её крыльце спустившись с крыльца управы и выйдя на середину поселянской площади я встал рядом с охотниками и дозорными наши взоры были устремлены в сторону урмана за зданием управы то что мы увидели мне не понравилось не издавая никаких звуков против движения всех облаков К нашему поселению, почти над самыми вершинами древнего урманного леса, очень медленно приближалась какая-то большая странная черная туча. Странность заключалась в том, что черная туча имела весьма правильную форму и плыла на высоте трех-четырех десятков сажений над вершинами деревьев ближнего урмана. Она хоть и была сверху окутана какими-то клубами деревьев, грязно-серого тумана, но по своим общим очертаниям очень сильно напоминала громадную широкополую шляпу, наподобие тех, в которых приходили барнаульские иудеи в аптеку на Петропавловской за лекарствами. Вот только эта чёрная туча не воспринималась пустотелой, а словно бы состояла из какого-то уплотнённого слоистого мрака. Видимые размеры странной чёрной тучи были около 60-80 саженей. По всей её нижней чёрной поверхности, через ровные промежутки времени, то и дело проскакивали небольшие кровавые вспышки, тут же превращающиеся в круглые тёмно-красные пятна вспышек. Странность ещё заключалась в том, что каких-либо громовых раскатов После появления кровавых всполохов и тёмно-красных вспышек или какого-иного звука вообще не было слышно. Бусра адда в распоряжение всем присутствующим на площади, ордельным охотникам и дозорным, разойтись по домам и не выходить во дворы или на улицу, пока всё не закончится. Я вернулся назад в управу и за руку завёл в неё Еринку. Мне нужно срочно бежать домой. там дети остались одни взволнованно сказала супруга и попыталась освободить свою руку наши дети не остались одни дома еринка с ними сейчас бабушка ответил я подведя её к окну тебе необходимо оставаться со мной в управле до нашего дома ты не успеешь добежать у меня предчувствие что сейчас никого живого на улице и во дворах быть не должно Словно подтверждая мои слова, через несколько мгновений центральную улицу поселения заполнила лавина из бегущих лесных зверей и животных. Все они, гонимые страхом и ужасом, убегали от странной чёрной тучи, используя дорогу, идущую через урманные. В едином потоке по улице поселения бежали лисы и зайцы, кабаны и волки, медведи и моралы. а также остальная лесная живность. А над живой лавиной в полной тишине единой стаей летели различные виды птиц. «Стой тут!» – крикнул я Яринке и, подбежав к двери, открыл ее и прокричал наружу. «Урчана, сюда!» Из общего живого потока тут же отделилась рыська и заскочила в раскрытую дверь управы. Как только урчана оказалась внутри, я быстро закрыл дверь на засов. Рыська сразу же прижалась к моим ногам. Было видно, что её дыхание сбилось, а по всему телу рыски волнами шла дрожь. Я присел на корточки рядом с урчаной и начал гладить её, чтобы она хоть немного успокоилась. Всё позади, девочка. Теперь ты в полной безопасности. Здесь тебе уже никто не сможет причинить вред, тихо проговорил я Рыски, сопровождая свою речь мысленными образами тишины, уюта, покоя и безопасности. Вскоре Рыска немного пришла в себя, разлеглась возле моих ног и полностью успокоилась. Я уселся на пол рядом и продолжил гладить урчану. Какая красавица, раздался восхищённый голос Яринки за моей спиной. Рысканье немного напряглась, но заметив, что ей никто не угрожает, вновь быстро успокоилась, прикрыла глаза от удовольствия и даже заурчала от моих поглаживаний. Демидушка, ты про неё нам рассказывал, говоря, что тебе частенько на охоте сопровождают олесная хозяйка. Услышав имя матери, Урчана открыла свои глаза и внимательно посмотрела на Ирингу. Мне даже показалось, что Рыська переслала ей мысленный образ. Откуда ты про неё знаешь? То, что произошло дальше, меня поразило до глубины души. В моей голове замелькали различные яркие образы, словно бы кто-то очень быстро показывал разные красочные картинки. Через несколько минут Все закончилось. Солнышко, лесная хозяйка недавно умерла. Сию красавицу зовут Урчана. Она дочка лесной хозяйки, о которой я рассказывал. Немного придя в себя, начал я пояснять супруге знакомство с рысью. Но вдруг Яринка меня перебила. Впервые в жизни. Я знаю, Демидушка. Красавица мне уже все поведала. Она даже рассказала, что... как ты её спас, когда она будучи малышкой угодила в яму с плохой водой. Погоди-ка, Иринка, ты мне вот что поведай. Ты когда научилась понимать мысленную речь зверей и животных? Иринка улыбнулась, глядя на меня, а потом тихо ответила: "Ты постоянно забываешь, что у тебя жена целительница. Нас с детства обучают понимать мысленную речь. Понимаешь, иногда тяжелобольные не могут говорить, как обычные люди, из-за повреждения или опухоли горла. Вот и приходится нам с ними мысленно разговаривать, чтобы узнать, где и что у них болит. О животных я научилась понимать уже давно. Моим наставником в учёбе была наша Мурлыка. Она научила меня быстро обмениваться мысленными образами. А вот что ты владеешь мысленной речью, я даже не догадывалась. Тебя устроит такой ответ? Словно бы подтверждая всё сказанное, урча она поднялась на ноги, подошла к моей Иринке и тщательно её обнюхала. От неё пахнет тобой, передала мысленный образ Рыська. Она твоя самка? Да, коротко ответил я. Яринка и Урчана тут же одновременно кивнули мне головами. Похоже, что каждая из них восприняла мое «да» как ответ на свой заданный вопрос. «Надо бы красавицу Урчану покормить», — сказала вдруг Яринка. «После твоего обеда остался большой куб сок копченого окорока, к которому ты так и не притронулся». «Мне хватило наваристых щей и каши с мясом, которые ты приготовила». так что окорок не зря остался нетронутым. Он, по-моему, сейчас в самый раз будет для легкого обеда нашей лесной красавицы. Иди, покорми Урчану. Едва моя супруга и Рыська скрылись за дверями комнаты, где мы трапезничали, как я вдруг почувствовал странную тяжесть, неприятно давящую мне на плечи. Собрав все свои силы, я, преодолевая давящую тяжесть, поднялся с пола, подошёл к окну и увидел, как всё наше таёжное поселение полностью накрыла большая чёрная тень. Центральная улица поселения уже опустела. Лишь на площади, недалеко от управы, одиноко лежал молодой оленёнок. Он несколько раз пытался встать на ноги, но у него ничегошеньки не получалось. Скорее всего, оленёнку В по время панического бегства зверя или лесных животных по улице через наше поселение повредили все ноги, сначала сбив его, а потом пробежавшись по нему. Других подранков на улице и на площади возле управы я не заметил. Единственное, что я мог сделать для него в таком положении это навечно прекратить его мучение и страдания. Едва я подумал об этом, Как вдруг обстановка на площади резко изменилась. Сначала вокруг лежавшего молодого олененка возник широкий световой столб темно-серого цвета с синевато-белесым отливом, уходящий прямой колонной в высоту и достигающий нижней части странной черной тучи. После чего внутри светового столба сверкнула очень яркая молния, мгновенно испарившая олень. голову лежащего на площади оленёнка. Хорошо ещё, что моя Иринка кормила урчану и не видела произошедшего. Спустя несколько мгновений световой столб стал быстро втягиваться в странную чёрную тучу, утаскивая с собой безголовое тело молодого оленёнка. Мне стало понятно, от чего убегали все лесные звери и животные, даже не обращая внимания на то, что на их пути находится человеческое поселение. Все они в ужасе бежали от своей смерти. Не знаю, вполне возможно, что от всего увиденного на площади перед управой или, может быть, от странного давления на меня сверху, всё моё тело охватила непонятная скованность, такая, что даже все мои мысли на какое-то время полностью исчезли. Мне до сих пор непонятно, Сколько времени я провёл у окна? Но я пришёл в себя только лишь тогда, когда большая чёрная тень, накрывшая всё наше таёжное поселение, переместилась в сторону болот и дальнего урмана. Первое, о чём я подумал, почему же защитный кокон не смог меня закрыть от непонятного чужого воздействия? Но когда я прошёл в комнату, где моя Еринка должна была кормить урчану То сразу же понял, что именно кокон древних смог защитить меня, хоть и не в полной мере от внешнего воздействия. То, что я увидел в комнате, мне не понравилось. Иринка и Урчана лежали на полу без сознания. Быстро нажав на определённые точки на их телах, я с радостью заметил, что вскоре обе красавицы стали приходить в себя. Первой пришла в сознание Иринка. Она с моей помощью поднялась и присела на широкую лавку. А я, подойдя к столу, налил ей из самовара кружку горячего чая. Что произошло, Демидушка, устало спросила супруга, принимая из моих рук чай. У меня такое ощущение, словно кто-то все мои силы забрал. Вполне возможно, что такое ощущение сейчас у всех жителей нашего поселения. А то что забрало все ваши силы, в данное время удаляется в сторону болот и дальнего урмана. Я не поняла. Ты сейчас про что говоришь? Допивай-ка свой чай, Иринка, и сама всё увидишь. Когда супруга допила чай, я помог ей дойти до окна, у которого сам недавно стоял. Иринка долго смотрела на удаляющуюся странную чёрную тучу, а потом всё же спросила: Демидушка, а что это такое летит над лесом? Не знаю, солнышко. Мне известно лишь то, что именно от данной чёрной тучи убегали все лесные звери и животные. Про их бегство можешь расспросить у красавицы Урчаны. Мне кажется, что именно эта чёрная туча каким-то непонятным образом забирала жизненные силы у тебя, нашей рыски и всех остальных. Тогда мне надо срочно бежать. Надо помочь нашим поселянам и их детям прийти в себя. «Погоди, Яринка», – остановил я супругу. «Запомни, вот на эти точки надо нажимать на теле, чтобы люди как можно быстрее пришли в себя». И я показал Яринке, на какие точки и в какой очередности надо мне на нажимать. Все точки запомнила. «Да», – быстро ответила супруга и тут же покинула управу. А я прошёл в комнату, где осталась лежать ещё не совсем пришедшая в себя рысь. То, что я увидел в комнате, мне понравилось. Урча на стояла возле большой чашки на полу и с удовольствием и довольным урчанием поедала нарезанные куски копчёного окарака. Когда лесная помощница наконец закончила трапезу, мы с ней смогли пообщаться. Судя по времени, Наша беседа была довольно скартичной, но мне всё же хочется привести её полностью. Хотя и пользовался в беседе голосом, но сопровождал свою речь мысленными образами. Урчаны, от чего вы все так быстро убегали? От летящего чёрного холма. От него исходило чувство опасности и неминуемой смерти. Ты уже видела раньше такой чёрный холм? Да, недавно. Только он был меньше, чем сегодня. Урчана, а где ты раньше видела маленький летящий чёрный холм? У каменных холмов, там, где раньше мы с тобой ели вкусных ушастых, где гремел сильный гром, но не было никакого дождя. Там ты последний раз общался со множеством чужих подобных тебе. А сейчас у каменных холмов остался кто-нибудь из тех, кого ты там видел раньше. Там остались несколько чужих, двое подобных тебе и два существа, похожих на тех, что мы нашли после в лесу. Остальные все оттуда ушли уже на другой день. С одним из оставшихся чужих ты раньше недолго разговаривал. Он потом уходил и что-то искал у больших каменных холмов. Чужой вернулся, когда ты закончил кушать. Ты видела, что они там делали после того, как все остальные ушли? Один постоянно откидывал осыпавшиеся камни с холма, а другой сторожил двух существ. Так продолжалось несколько дней, пока не появился маленький летящий чёрный холм. Я там лежала в кустах и не могла пошевелиться. Но всё хорошо видела. Маленький чёрный холм опустился возле осыпи каменных холмов, недалеко от кустов, где находилась я. Из нутра чёрного холма вышло странное чёрное существо, от которого сильно пахло змеями и смертью. Оно почти похоже на вас, но на голову выше подобного тебе. Передвигалось чёрное существо очень тихо. почти так же, как ты во время охоты, но при этом как-то странно по-змеиному, постоянно озираясь по сторонам. Эти двое потом сели рядышком на камни и о чем-то долго разговаривали. Черное существо постоянно показывало чужому, подобному тебе, на осыпь большого каменного холма и торопило что-то сделать. Урчана прервала свой рассказ и попросила воды. Я налил воды в большую чашку на полу и подождал, когда рыська напьётся. Урчала. А что было потом? Потом из леса на них выскочил большой кабан. Чёрное существо вскинуло свою лапу и из неё ударила яркая молния, которая полностью сожгла кабану голову. Он не пробежал без головы и двух шагов, как упал мёртвым. Потом появилось ещё одно такое же чёрное существо, и они вдвоём утащили тушу кабана в свой чёрный холм. Через некоторое время чёрный холм без всяких звуков поднялся над лесом и большими каменными холмами и очень быстро улетел в сторону твоего жилища. Только после этого я смогла двигаться, как раньше, покинув свои кусты. я направилась вслед за улетевшим черным холмом. Мне надо было срочно предупредить другие наши семейства об опасности, исходящей от странных черных существ, живущих внутри летающего черного холма. Я бежала два дня, но так и не успела никого предупредить. Сегодня утром мне повстречались жители леса, которые в страхе убегали от летящего большого черного холма. Из услышанных мыслей жителей леса я поняла, что большой чёрный холм тоже приносит всем смерть. Поэтому я побежала вместе со всеми и пришла в себя лишь услышав твой зов. Закончив свой рассказ, рыска устало легла и положила голову на свои передние лапы. Её глаза были закрыты. Вполне возможно, что она вновь переживала произошедшие события. Из сообщённого Урчаной мне стало понятно, что на нашем дальнем Урмане происходит что-то пока для меня непонятное. В первую очередь, мне следует отметить для себя, что комиссар отряда красноармейцев, которым командовал Зиной Адамович, со всеми этими непонятными событиями каким-то образом связан. Для меня даже разгром банды зеленоармейцев, ставших на постой в пещере с порталом, выглядел уже совершенно по-другому. Каким-то непонятным образом чёрные существа, о которых мне поведала Урчана, узнали о действующем портале в пещере, но почему-то не смогли сразу послать на дальний Урман своих поисковиков. Сначала им помешали войска Белогордейцев. находящихся в губернии а также властей Сибирской республики неожиданно отнявшая власть у большевиков потом этому мешало российское государство а затем обосновавшийся в пещере партизанский отряд зеленогвардейцев не потому ли большевистские власти объявили их бандитами и убийцами а уже потом полностью уничтожили Такое положение дел вполне могло быть. Вот только не всё произошло, как было кем-то изначально задумано. Сначала опушечный снаряд красноармейцев угодил прямо в ящики со взрывчаткой и гранатами, вызвав обрушение входа в пещеру. А потом неожиданно в районе боевых действий появился я. Тот а -то комиссар отряда, которого звали Гордей Исаакович, так мечтал меня допросить и расстрелять. Все его слова про то, что все анархисты враги новой власти, предназначались лишь для красноармейцев. Скорее всего, главная его цель была в другом. Он хотел меня тщательно допросить, чтобы разузнать о том, что мне вообще известно о пещере в сопке, а последующий мой расстрел как врага новой власти Давали ему возможность избавиться от нежелательного свидетеля из местных. Вот только моё знакомство с Зиновием Адамовичем ему сильно помешало. Да ещё и факт спасения жизни Феликса Эдмундовича Дзержинского довольно сильно испортил ему настроение. Он хоть и сделал вид, что смирился с данным фактом, но всё же по его глазам было прекрасно видно, что Гордей Исаакович решил считать меня своим личным врагом, которого необходимо уничтожить. Ну что же, значит, будем считать, что комиссар уже выбрал свою дальнейшую судьбу. Как только наши вернутся из Барнаула, я наведаюсь на дальний урман и постараюсь побеседовать с комиссаром о жизни. А там дальше видно будет, каким боком Кнам, а, боем судьба повернётся. Возвращение наших в поселение внесло изменения в мои планы. По распоряжению отца мне и ещё шестерым артельный охотникам следовало отправиться в Барнаул в сопровождении небольшого продовольственного обоза. Там мне нужно будет найти Якова Ефимовича, а потом Семёна Марковича. который сделает всем семерым новые документы, удостоверяющие личность. Старшим с нами отправится Иван Иванович, у которого уже имеются все необходимые документы для беспрепятственного проезда нашего продовольственного обоза в Барнаул в сопровождении вооруженной охраны. Самое интересное началось у нас во дворе после ужина. Когда мы с отцом родились, разместились на лавочке возле баньки, он ненадолго задумался. А пришел мой отец в себя от того, что увидел, как из нашего дома вышла молодая крупная рысь в сопровождении Яринки, и они обе направились в сторону летней трапезны. От удивления мой отец даже говорить не мог, он лишь смотрел то на идущую рысь рядом с Яринкой, то на меня. В его глазах читался немой вопрос. «Успокойся, отец. Рысь зовут Урчана. Она иногда сопровождает меня в долгих выходах на охоте. Урчана уже несколько дней живет у нас дома, и ничего страшного с нами не произошло. Как ты сам можешь видеть, моя Яринка просто повела ее в летнюю трапезную, чтобы покормить. Они теперь постоянно устраивают ручку, Такие вечерние прогулки по двору, как две самые неразлучные подруги. Такое происходит после того, как Иринка закончит все свои домашние хлопоты. А как же дети, наконец-то смог спросить меня отец. Вдруг ещё кто-то из малышей не уснул или твои старшие дети захотят посидеть перед сном на лавочке во дворе. Урчана прячется от всех детей. в нашей комнате в первый же вечер, когда я только привёл урчану к нам домой, наши дети её затискали и затаскали до такого состояния, что она попросила нашу старушку Мурлыку спрятать её куда-нибудь от прибежавшей стаи надоедливых котят. Демид, ты что? Наконец-то научился понимать, о чём говорят между собой домашние животные и лесные звери? Отец, не забывай, пожалуйста, что наша Мурлыка не совсем домашнее животное. Она как была лесным жителем, так и им и осталась до сей поры. Даже несмотря на то, что почти всю свою кошачью жизнь она прожила у нас в доме и лишь изредка уходила в лес, чтобы зачать потомство. К тому же, моя Яринка намного лучше меня понимает их речь. А что ты хотел, Демид? усмехнулся отец. Она же всё-таки целительница, как и твоя матушка. Их такому с детских лет обучают. Я знаю, отец. Ты мне лучше расскажи, как ваша поездка в Барнаул прошла? Удачно все артельные дела завершили или нет? А потом уже я тебе о чём-то интересном поведаю. Хорошо, Демид. Пусть будет по-твоему. Суть рассказа отца состояла в следующем. Семён Маркович сдержал своё слово и помог нам быстро переоформить все документы на нашу промысловую артель. Кроме того, он выдал всем прибывшим из нашего поселения новые документы личности. А Иван Иванович очень сильно помог нашей поселянской артели не только в налаживании хороших связей с нужными деловыми людьми. Но и в деле составления договора на поставку продуктов в город с местными властями. Изначально представители местной власти хотели получить все наши продукты питания только в обмен на промышленные товары и инструменты, необходимые для ведения обычного сельского хозяйства. Однако Иван Иванович местных чиновников сильно огорчил, заявив, что наша артель не занимается сельским хозяйством, и нам вовсе не нужны их промышленные товары для его организации. Они весьма удивились, узнав, что у нашего поселения вообще нет никаких полей для выращивания зерновых или каких-либо овощей. Особенно городских чиновников удивил тот факт, что вокруг нашего таёжного поселения имеется в наличии только непроходимое болото. да заросшие ягодным кустарником труднопроходимые леса. Вот потому-то за все свои продукты питания промысловая артель хотела бы получать от властей только лишь хлеб в виде различного зерна и муки, а также патроны к охотничьим ружьям и к винчестерам. Если насчет обмена нашей копченой продукции грибов и ягод, а также лесного меда на зерно и муку, представители новой власти не очень сильно возражали, то про обмен на патроны даже слушать нас не хотели. И никакие увещевания, что патроны необходимы нашей поселянской артели только для ведения промысловой охоты, им никаким образом не воспринимались. Даже разрешение на владение оружием они не хотели принимать в расчет. Вполне возможно, что, что они просто боялись указывать в договоре патроны к оружию, так как всё вооружие и его снабжение проходило по армейскому ведомству, а также по линиям наркома внутренних дел и органов ГПУ. Видя, что чиновники просто-напросто затягивают заключение договора с нашей промысловой артелию, Иван Иванович попросил у них разрешения позвонить Они с улыбкой предоставили ему такую возможность. Мысли нагодая, какому высокому покровителю может позвонить мужик из какого-то далёкого таёжного поселения. Но когда Иван Иванович, покрутив ручку, висящую на стене телефона, неожиданно попросил барышню соединить его с первым помощником председателя Губсполкома Яковом Ефимовичем, Улыбачки на лицах представителей местной власти почему-то сразу же исчезли. Иван Иванович сначала уважительно поздоровался, а потом кратко рассказал по телефону Якову Ефимовичу о неожиданно возникшем неприятии условий договора на поставку продуктов в город местными чиновниками, после чего вежливо попросил подойти к телефону старшего К телефону быстрым шагом подошел весьма грузный мужчина южных кровей и взял трубку из рук Ивана Ивановича. Осмотрев за чем-то внимательным взглядом всех присутствующих в кабинете, он громко сказал в телефонную трубку «Слушаю». Несколько минут старший чиновник действительно только слушал, не говоря при этом ни слова. Он лишь изредка кивал своей лысой головой, словно бы его собеседник по телефону мог это увидеть. Затем чиновник вытер платком выступивший на лысине пот и чётко сказал в трубку: "Слушаюсь, Яков Ефимович. Я всё понял. Договор с Артелию из Урманного будет заключён сегодня же". Потом он ещё немного постоял у телефона, затем повесил трубку и громко сказал всем своим помощникам: Быстро подготовьте договор, учитывая все вышесказанные тут условия промысловой артели. Меня уже ждут с этим договором на подпись. Там и старший чиновник показал своим указательным пальцем на потолок. Через час мы уже получили на руки заключённый договор на поставку продуктов в город. На самом договоре, выше всех остальных подписей стояла утверждающая размашистая подпись первого помощника председателя Губсполкома. Когда мы вышли из кабинета с подписанными договорами и документами и затем покинули здание, Иван Иванович передал мне просьбу Якова Ефимовича, чтобы князь как можно скорее приехал в Барнаул. Причина спешки мне неизвестна, но просьбу помогающего нам человека надобно выполнить. Сказав отцу, что обязательно выполню просьбу Якова Ефимовича, я ему сразу же поведал о необычных событиях, происшедших в нашем поселении за время его отсутствия. Кроме того, я поведал моему отцу довольно интересный рассказ урчаны, пересказав ему подробно о необычной встрече комиссара из отряда красноармейцев с чёрным существом из беззвучно летающего чёрного холма. В общем, я рассказал обо всём, что смогла увидеть: рыська возле сопки на дальнем урмане. Уже то, что комиссар отряда, остался возле оболившегося входа в пещеру, всего лишь с одним своим сопровождающим, говорит о странностях в его поведении. Насколько мне известно, о порядках существующих в армии Комиссар должен был отбыть вместе с отрядом красноармейцев в Барнаул. Однако же он остался на месте проведения боевых действий. Мне просто стало интересно, какую такую важную причину придумал комиссар, что мы командир боевого отряда красноармейцев разрешил ему остаться на Дальнем Урмане. Ежели у меня всё же получится увидеть в городе Зиновия Адамовича, То надо будет обязательно спросить у него про странности комиссара его отряда. Отец предложил также разузнать всё возможное про отрядного комиссара, оставшегося на дальнем урмане через Якова Ефимовича и Семёна Марковича. Только не говорить им о встрече комиссара с чёрным существом, а просто поинтересоваться, что он вообще за человек. И почему он с таким ожесточённым упорством добивался тщательного допроса и последующего расстрела обычного таёжного охотника из православной артели. Данный совет отца мне показался весьма нужным и очень полезным. Потому-то я и решил взять его себе на заметку. Нашу вечернюю беседу прервало появление во дворе Еринки и Урчаны. Они обе лучились довольstвием. Видать, моя супруга не только кормила рыську в летней трапезной, было похоже, что они там ещё и вдовольно общались. Вы спать идти думаете? спросила Яринка меня и отца. Сейчас пойдём, Яринушка, с улыбкой ответил ей мой отец. Мы с Демидом уже все наши дела обсудили, так что теперь можно идти на боковую. Отец первым поднялся со славочки и направился в сторону дома. Через несколько мгновений я последовал за ним. Надо было хорошенько выспаться перед поездкой в Барнаул, ибо там я чувствовал, у меня нормально поспать и отдохнуть не будет возможность. Продовольственный обоз для отправки в город поселяне подготовили за 2 1/2 дня. Попрощавшись со всеми своими домашними и гурчаной, я направился к управе, где меня ожидали обозники и осёдланная лошадь. Проводить меня до управы вызвались два старших сына. Все волод нёс мой заплечный мешок с различными вкусностями, которые мне всю ночь готовили матушка и Иринка. А доброслав гордо шёл с новым Винчестером. доставшейся мне в наследство от бандитов на старой лесной дороге. На площади возле управы мы все выслушали напутственные слова главы поселения, после чего наш продовольственный обоз отправился в Барнаул.